Глава 18 На следующее утро проснулся Лев Иванович рано и в удивительно хорошем расположении духа. Встал легко, как будто и не было вчера долгой дороги из Нижнего Новгорода, словно он спал не 6 часов, а целых 12. Мария еще сладко посапывала, а он, даже не взглянув на часы, босиком прошлепал на кухню и, широко открыв окно, запустил в дом утренний и пока еще прохладный воздух, поставил на газ воду в джезве. У Гуровых была кофемашина, но Лев Иванович предпочитал пить кофе, сваренный в турке. Он справедливо считал такой напиток, приготовленный на открытом огне, более полезным, чем кофе, сваренный сомнительным автоматом. Да и сам процесс перемалывания зерены и варки доставлял ему удовольствие, которое не получишь, заправляя порционные капсулы в машину. «Ты чего тут шуршишь, как мышь? Времени только пять часов, а ты уже соскочил, как подорванный. Не спится тебе. Суббота ведь?» На пороге возникла Мария. «Это у тебя суббота, а у меня рабочий день». Гуров с улыбкой повернулся к жене. «Я тебя разбудил, извини». «Ничего ты меня не разбудил», — зевнула супруга. «Я сама проснулась. Почувствовала, что тебя рядом нет и проснулась. Голодный, давай я тебе тосты сделаю или бекон с яйцом пожарю. Могу салатик сварганить. Вчера свежих черри купила и фета в холодильнике есть» предложила она и села на стул, сонно потирая глаза кулачками. «Да ты еще не проснулась!» — рассмеялся Лев Иванович. встать стала, проснуться забыла. «Иди досыпай». «Нет, уже не хочу ложиться. У меня репетиция в десять, а я еще ничего не повторяла». Мария вдохнула аромат кофе, распространявшийся на всю кухню. «Мне там капельки хватит?» — спросила она. «Хватит». «Не оборачивайся, боясь пропустить процесс закипания», — ответил Лев Иванович. «Раз уж ты встала, ты давай вместе завтрак и приготовим. Вот только по чашечке кофе выпьем и приготовим. Хоть салат, хоть тосты, хоть яичница. Что ты сама хочешь?» «Все», — улыбаясь, заявила Мария. «Я вчера без тебя и не ужинала. Думала, вместе поедим, а ты приехала, сразу спать отправился. Ну и я не стала разогревать себе ничего, тоже легла пораньше». — Вот отлично, — ответил Лев Иванович, разливая густой черный кофе по маленьким чашкам. — А пока наслаждайся кофе а Гуров. Он сел напротив и, подперев щеку рукой, стал смотреть на Марию с такой нежностью, что она смутилась и поинтересовалась. — Ты чего так смотришь? Пей кофе, а то остынет. — Давно не видел. Соскучился, — признался Гуров. — Вот, насмотрюсь на тебя в досталь, потом и за кофе примусь. — А ты так, в приглядку кофе пей. Рассмеялась жена, напомнив Гурову его рассказ о том, как его старый дед пил чай с сахаром в приглядку. Врачи деду Льва Ивановича сладко из-за диабета запретили. Так он, когда чай пил, то на сахар только посматривал и, посмеиваясь, утверждал, что он врачей обхитрил и все равно чай с сахаром пьет. Мол, ему и так сладко, в приглядку. Приятное утро у Гурова потекло размеренно-медленно, как неиспешная река, но и оно в конце концов закончилось. Река дотекла до моря и влилась в каждодневные рабочие будни. И неважно, что эти рабочие будни нередко приходились у Гурова на выходные дни, когда все нормальные люди выезжают за город на шашлыки или рыбалку, или строят планы посетить музей, театры, выставки. Лев Иванович давно уже привык к таким ненормированным рабочим дням, и понимал, что если бы все у него было по-другому, как у обычных людей, и он бы работал только по пять дней в неделю, то у преступников было бы куда больше времени на их незаконные дела. У них-то, у разного рода воров, аферистов и убийц, небось, выходных вообще не бывает. В девять часов Лев Иванович уже выходил из подъезда, и, щурясь на яркое солнце, весь пребывал во власти незаконченного расследования. Обдумывал, с чего начать поиски Анохина. Кричко ждал его на парковке возле дома. Свою машину Гуров так и оставил возле главного управления, воспользовавшись дружеской услугой Станислава. Еще вчера они, пока ехали к дому Льва Ивановича, договорились, что Гуров займется поисками друзей и приятелей Анохина, которые могли бы знать, где его найти. А Кричко тем временем попробует отыскать салоны проката автомобилей, услугами которых пользовался Анохин по поддельным правам. Вчера Викентию, который занимался в основном нудной статистической информацией, удалось составить список вымышленных фамилий и имен, которыми пользовался Анохин, знакомясь с женщинами. Многие из обманутых невест отмечали, что номера на машинах их жениха, а все авто были разных марок, были московскими или подмосковными. Плохой новостью для сыщиков было то, что практически ни одна из дам не могла точно вспомнить ни одного номерного знака с машины жениха. И теперь Крючко нужно было обойти, а вернее объехать все салоны, чтобы выяснить, в каких именно аферист, используя фальшивые документы, брал на прокат авто. На самого же Анохина по понятным сыщикам причинам не было зарегистрировано ни одного автомобиля. Викентию сыщики намеревались поручить отнести эксперту все образцы добытых Кричко рисунков для татуировок, чтобы специалист, сличив их с портретами невест, определил по стилю и манере, кто из мастеров тату-кода мог бы претендовать на роль подельника-афериста. Намерения это относительно Соловьева-Угурова и Кричко были, вот только сам Викентий как-то внезапно, еще со вчерашнего вечера, что называется, пропал с радаров и не отвечал на настойчивые звонки Станислава и сам ему не перезванивал. Хотя сигналы на его телефон и проходили, что говорило о том, что связь работает исправно. Но на сами звонки никто не откликался, что несколько настораживало Кричко. И куда он мог подеваться? Удивлялся Станислав. Эх, надо было нам взять номер у Теплицкой, сетовал он. Хотя бы ей позвонить могли. Не переживайте так, успокаивал его Лев Иванович. Викинти наш не маленький мальчик. Если бы случилось что-то серьезное, то он сразу бы нам позвонил. Тем более, что он не один вчера ушел информацию о подозрительном типе собирать, забыл? С ним была лучший сыщик Москвы. «Диана Андреевна Теплицкая!» — тихо рассмеялся Гуров. «Если бы с Соловьевым что-то серьезное приключилось, то, поверь мне, она бы всю столицу на уши сейчас поставила». «Вот поэтому-то я и опасаюсь за жизнь и здоровье будущей звезды криминальной журналистики», — сделал шутливо испуганные глаза Кричко. Но оказалось, что Кричко и вправду напрасно переживал за Викентия. Когда они с Гуровым пришли в кабинет, Журналист уже ждал их, хотя вид у Викентия, надо сказать, был далеко не таким брутальным и безупречным, каким был обычно. Соловьев всегда тщательно следил и за своей довольно дорогой одеждой, и за обувью, и за лицом. Он всегда ходил выбритым и причесанным, не допуская в своем облике самой незначительной неаккуратности. Футболки или рубашки менял каждый день, надевая все свежее, выглаженное и чистое. Теперь же на нем была все еще вчерашняя, потому мятая футболка. А всегда тщательно уложенные волосы торчали в разные стороны. На щеках пробивалась мелкая темная щетина. Несмотря на все метаморфозы во внешности, которых журналист в другое время ни в коем случае бы не допустил, или они расстроили бы его, он сидел с таким видом, словно не было на всей земле человека счастливее его. «Ага, вот и наш блудный сын появился», с улыбкой, глядя на Викентия, прокомментировал Лев Иванович. Кайся, почему трубку не брал? Станислав Васильевич всю ночь не спал, а тебя горемычным думал. Веришь, нет, считал, что тебя и в живых-то на этом свете мы больше не увидим. Меня обвинял, что послал я тебя вчера на верную погибель. Викентий, широко улыбаясь, пригладил торчащие во все стороны вихры и сказал с интонацией святого праведника. Кай, Станислав Васильевич извиняюсь за то, что на звонки не отвечал. Телефон у меня на беззвучном режиме был. Но это так надо было», — добавил он загадочным голосом. «Ладно», — усмехнулся Лев Иванович. «Нас твоя личная жизнь мало интересует. Ты нам лучше расскажи, что ты узнал о загадочном незнакомце, пристававшем к Теплицкой. Что это за личность?» «Нормальный мужик оказался». Я как на место приехал, номер машины сразу же выписал, а потом позвонил в ГАИ. С энтузиазмом принялся рассказывать Соловьев. Представился медиком со скорой помощи и попросил узнать, кому принадлежит Бенц. Он, мол, загораживает проезд, и мы не можем попасть к больному. Ну, они и сказали. А дальше дело техники. Поговорил с соседями и узнал, что Георгий Константинович Сомов работает в крупной строительной фирме экономистом. Этой зимой он и вправду похоронил жену. «Ну, то, что Сомов похоронил жену и работает экономистом, еще не говорит о том, что он не может быть жуликом», — усмехнувшись, перебил его Кричко. «Если он недавно жену похоронил и на кладбище к ней ездил, так чего он тогда Диану Андреевну клеить вдруг начал ни с того ни с сего?» «Вот об этом он нам с Дианой сам рассказал, когда мы с ним пошли поужинать в ближайший ресторан», — выпалил Викентий и рассмеялся. Гуров и Кричко переглянулись, и Станислав насмешливо сказал — Ага, ясно. Это называется внедрение. — Чего? — не понял Викентий. — Внедрение, — говорю. Это один из способов узнать важную информацию. Например, когда оперативнику нужно раздобыть какие-то важные сведения, но он не хочет, чтобы подозреваемый или свидетель потом говорили, что выболтали инфу под физическим или психологическим давлением на них, — стал объяснять Крючко. Оперативник знакомится с подозреваемым или со свидетелем словно бы случайно. Входит к нему в доверие и... — А, теперь понял. Перебил его Викентий. — Нет, мы с ним не специально познакомились. Просто так случайно получилось, что, когда мы от соседки его выходили, то он тоже вышел на площадку, ну и увидел Диану. Удивился очень. Давай ей вопрос задавать, спрашивал у нее, кто я такой. В общем, слово за слово, и мы втроем поехали ужинать. Там он нам рассказал, что жена ему с его другом изменяла, а он до последнего не знал. Узнал только тогда, когда их обоих в гараже друга нашли в машине, задохнувшихся от угарного газа. Они оба раздетые были. В общем, понятно, что не из-за жары разделись. В январе это было. А за Диану он зацепился, потому что она очень уж на его жену покойную, похоже, оказалась. Вот он и решил с ней поближе познакомиться. «Чего только в жизни не бывает», — удивленно покачал головой Лев Иванович и, хлопнув в ладоши, закруглил разговор. Поболтали, и хватит. Работать пора. «Станислав, ты распечатал фотографии рисунков с каталога?» «На компьютер скинул, но не успел распечатать». Отозвался Крючко и включил принтер. «Ликентий, иди сюда, я объясню тебе задачу на сегодняшнее утро». Позвал он журналиста. Неожиданно зазвонил телефон внутренней связи. «Кому еще что понадобилось?» — проворчал Гуров и снял трубку. «Что?» Вместо приветствия поинтересовался он, выслушав Верочку, а это звонила именно она. Со вздохом сказал. «Хорошо, сейчас зайду». «Кто это?» — оторвал взгляд от выползающих из принтера бумаг Станислав. Орлов соскучился. Коротко бросил Лев Иванович и вышел. «Полковник Гуров, по вашему приказанию, — начал был докладывать Лев Иванович, но Орлов прервал его взмахом руки». Не поднимая головы от изучаемых им документов, после некоторого молчания Петр Николаевич сказал. — Что стоишь как истука? Садись. — Некогда мне не стоять, не сидеть, — недовольно буркнул Лев Иванович. — Спрашивай, что хотел, да пойду я. Работы и без кабинетных докладов хватает. оров посмотрел на Гурова сначала поверх очков, затем снял их и снова внимательно посмотрел на сыщика. Хмыкнул. Пробормотал что-то себе под нос, что именно Лев Иванович не разобрал, а потом сказал. «Я слышал, что у вас в деле конкретный подозреваемый появился, и что, мол, ищут его уже два года и поймать не могут, так?» «Так», — коротко и все еще недовольным тоном ответил Гуров. И снова в кабинете начальника повисло тягостное молчание. Орлов понимал настроение друга и подчиненного. Гуров с Коричко пашут на износ. Без выходных практически три месяца и устали как морально, так и физически. Опера тоже люди и тоже устают и выгорают на работе. И это Орлов понимал не понаслышке. Сам когда-то был таким же простым оперативником, работающим на земле, со всеми вытекающими из этой работы недосыпами и переработками, с раздражением на себя, преступников и, естественно, на начальство. Гуров же, в свою очередь, тоже понимал что Орлов не из хитрости какой-то или из ехидства не отпускает их с напарником в отгулы, а из-за нехватки кадров. По графику летние отпуска каждому из оперативников выпадают только один раз в 3-4 года. График составляется так, чтобы все в управлении могли хотя бы раз за несколько лет отдохнуть летом. Свободных рук и в обычные сезоны никогда не хватает, а уж летом и подавно, потому что особо хитрые умудряются брать летом больничные, только бы переждать самую жаркую пару дома или отдохнуть на даче. Все лучше, чем бегать по раскаленному городу в поисках подозреваемых, или сидеть за отчетами в тесных кабинетах, даже если идти в кабинеты с кондиционером и со всеми другими техническими удобствами. Дома, летом, все равно лучше. Ну, тогда давай, коротко расскажи мне, что это за тип, которого никто поймать не может. Тоже мне неуловимый Джо, саркастически хмыкнул Лев Иванович. Никто его толком не ищет, вот и не поймали до сих пор. Подумаешь, парочку женщин развел на бабке Никто до нас и не думал связать с женихом те сорок с лишним дел, которые были открыты в разных городах по факту мошенничества. И все только потому, что никто не догадался поискать эту связь. А она, по моему мнению, просто в глаза бросалась, эта связь. «Ты имеешь в виду портреты невест?» Искоса глянул на него Орлов и по старой своей привычке встал и, заложив руки за спину, стал ходить по кабинету. Гуров знал, что Петр всегда так делал, когда волновался или о чем-то раздумывал. И портреты, и татуировки липовые, и переодевания театрализованные. «Ну, с переодеваниями ты загнул», — перебил Гурова начальник. «Каждый второй брачный аферист меняет внешность и придумывает новую легенду, как только меняет жертву развода. Это совсем неопытные дилетанты, не способные сложить два и два, позволяют жертвам узреть и узнать себя во всей своей натуральности. Но такие лохи долго на свободе и не гуляют. Да и временные татуировки — трюк не такой уж редкий. Другое дело портретики дарить на прощание. Этокий пижонский жест. Так ведь не каждая мадам признается, что ей прислали такой подарок. — Это издевательство, а не подарок. — покачал Орлов головой. «Не каждая», — согласился Гуров. «Но для того оперативной работы существует, чтобы подробности узнавать и другие подобные преступления выявлять. Просто разучились сегодня работать молодые опера. Нет в них острого желания выявлять жуликов. Подумаешь, обманул какую-то женщину на деньги. Это же не убийца какой. А женщина, мол, сама виновата. Нечего было рот открывать и деньги кому попало раздавать». Зло проговорил Лев Иванович. А то, что у этих женщин своих бед и без того хватает, а жизнь еще больше ломается за таких вот сволочей, как брачный аферист, никого не интересует. Согласен с тобой, Лева. Орлов остановился и с искренней теплотой посмотрел на друга. А поэтому сейчас наша с тобой задача — поймать этого прохвоста как можно быстрее, чтобы он больше никого обидеть не смог, и прищучить его так, чтобы засадить за решетку не на два и не на четыре года, а лет на десять по максимуму. Расскажи-ка мне об этом, э, как его фамилия? Анохин, кажется. Тебе уже и фамилию сорока на хвосте принесла. Все еще злясь не на Орлова, а на тех, кто плохо выполняет свою работу оперативника, ответил Лев Иванович. Он совсем забыл, что вчера сам же и рассказывал Орлову о двух подозреваемых и наряду с Ореховым назвал и фамилию Анохина. Чего о нем рассказывать-то? Родился в Москве и прописан до сих пор в столице, но в квартире своей давно не живет. Да и появлялся ли в ней или нет, неизвестно. До сих пор городская система распознавания на него не отреагировала. Так что можно предположить, что или он умеет хорошо скрываться и обходит все места с такими камерами, или вовсе в Москву не приезжает, а околачивается где-нибудь поблизости. Но чувствую, что имеется у него с кем-то в столице связь. Есть в Москве у него или подельник, или кто-то еще, кто невольно ему помогает. Гуров помолчал, потом добавил. «Сегодня попробую поискать такого человека. Или хотя бы узнаю, с кем Анохин дружбу водил до криминальной деятельности». «Самые крепкие связи обычно завязываются с детства или с юности», высказал мнение Петр Николаевич. «Жулики они хоть и считают общительными и легко заводят новые знакомства, но ведь это им нужно только для работы. Знакомятся они с кем-нибудь только ради выгоды, чтобы обмануть кого или воспользоваться знакомством в корыстных целях. На самом деле...» они самые, что ни на есть скрытный народ». «Это точно», — согласился с генералом Лев Иванович. Слушая Петра Николаевича, Гуров мало-помалу оттаивал. Орлова не зря назначили начальником главного управления МВД России. На своем месте он устраивал всех — и начальство, и подчиненных. Петр Николаевич обладал талантом не только опытного сыщика, но и переговорщика. Отлично умел договариваться, доказывать, убеждать и уговаривать, смотря, что от него требовалось в той или иной ситуации. «Ладно, не буду спрашивать, как ты собираешься ловить этого неуловимого жениха. Зная твой упертый характер, уверен, что рано или поздно отыщешь». Орлов снова сел за стол и надел на нос очки, что говорил о том, что разговор закончен. «Я ведь для чего тебя вызывал? Хотел узнать, может, тебе кого-то в помощь нужно дать, а ты в бочку сразу же полез» и меня в смысле сбил своим гонором неуместным. «Пока мне никого не надо», — улыбнулся Лев Иванович. «У меня и так помощников хватает. Даже лишние образовались». Ухмыльнулся он. «Ага», — кивнул Орлов. «Наслышан я про вашу даму с собачкой. Мне дежурно еще вчера, не все уши прожужжал». «Ладно, смотри сам. Но, если нужно, то я баринова вам в помощь дам». «Нет». «Пока и так справляемся», — ответил Лев Иванович, и широким, спешным шагом вышел из кабинета начальника, прошел через приемную и, даже не взглянув на поздоровавшуюся с ним Верочку, направился дальше. «Что это он такой злой сегодня?» Верочка посмотрела на вышедшего следом за Гуровом Петра Николаевича. «А кто его знает? Наверное, не с варенья желудка приключилась, вот и не в настроении», — ответил тот, и, пожав плечами, снова удалился в кабинет.